Глава 8. Встреча за завтраком. Утром, часов около 10, все собрались на втором этаже. Внизу было слишком неуютно из-за приготовления к травле насекомых. Еду и посуду подняли наверх при помощи удобного ручного верёвочного лифта, как раз для этой цели предназначенного. На втором этаже, кроме нескольких жилых комнат, была и большая общая гостиная. Мощные свойка колонны, поддерживающие сдельный сводчатый потолок, проходили через неё насквозь, создавая атмосферу почти средневекового зала, в котором собирались на пиры доны и доньи. Большой обеденный стол, тёсаный из толстого серого дерева, тоже поддерживал это впечатление. Его, впрочем, отодвинули к стене, устроив и страпе за аристократов некое подобие стоячего банкета. гораздо более демократического свет в гостиную проникал через вытянутые стрельчатые окна распахнутые вместе с резными деревянными ставнями наружу дом был бы и в самом деле неплох если бы не термиты профессионально отметил хавьер игнасио осторожно пробуя ногой прогибающиеся половицы завтраком руководил линарес заставшуюся часть ночи он так и не прилёг И как заботливая домохозяйка приготовил его своими руками. Поднявшийся позже всех мэр помог чем смог. Сарудил на всех огромный кофейник с кофе. Похмельный Солосар собирался налить себе кружку, но комиссар не позволил. Подождите всех, будьте добры. Удивительно, но Сильвио послушался. Донья Анна, вставшая первой, уже давно сидела в самом углу, ожидая, когда начнётся обещанный комиссаром разговор. Погодить всех Ленарс попросил их со спиртным. Принесённый мэром из подвала ящик его знаменитого фамильного вина по просьбе комиссара тоже отложили до конца завтрака. Хочу, чтобы у всех была ясная голова, когда буду сообщать важные новости, сказал он вполголоса Артеге, и тот с пониманием согласился. Режидент невежливо поздоровался со всеми, пожелав доброго утра, и сразу же направился к Анне Мареда. Простите, донья Анна, это Энтони. Я знаю, чего ты хочешь. Отцу стало лучше, он хотел бы поговорить с вами наедине перед общей встречей. Передай своему отцу, сынок, следующее. Ответила слепая, совершенно не стараясь, чтобы её ответ был слышен только собеседнику. Пускай дьявол воткнёт ему руку в задницу. и добравшись изнутри до его глаз вытолкнет их наружу пальцами затем схватит его имя за переносицу и вывернет наизнанку как гостиничная горничная заблёванную напившимся постояльцем навалочку брезгуя прикоснуться к тому что он носит вместо лица на самом видном месте не беспокоясь о том сколько боли это доставляет тем кто вынужден на это смотреть Саласар громко и искренне расхохотался. Обожаю вас, Анна. Успели выпить? Укоризненно шепнул ему мэр. Сильвио потупился и умолк. "Видимо, это нет, синьёра", переспросил на всякий случай Магино. "Отец очень просит". Анна подкрепила сказанное самым оскорбительным в Испании жестом. И юноша, вырашивший в Штатах, его не понял, но помог комиссар, выступивший в качестве переводчика. "Это очень твёрдая нет, Энтони. Солосар, помогите парню поднять коляску с отцом наверх, пожалуйста". И Солосар вновь послушался комиссара. Видимо, чувствовал стыд и неловкость за вчерашнее поведение. Наконец все собрались. Коляску с Раймоном Руисом расположили максимально далеко от Анны, но слепая словно чувствовала, где она стоит, и демонстративно отвернулась в противоположную сторону, не позволяя даже своим слепым ничего не видящим глазам хоть и на мгновение коснуться того, что было ей настолько неприятно. Комиссар протянул меру кружку с кофе, тут её приняла с удовольствием отхлебнул. Линара сделал приглашающий жест всем остальным. Чашки, кружки и стаканы с кофе стремительно разобрали. Всем доброе утро, господа и дама. Произнёс комиссар, вручая стакан с кофе донье Анне. Надеюсь, вам удалось хоть чуть-чуть отдохнуть. Хочу вас поздравить, мы приближаемся к развязке. Сегодня к ужину я уверен, мы вернёмся в Санта-Монику. Заинтригованные присутствовавшие переглянулись. И Энтони улыбнулся и похлопал по плечу отца. Хавьер Игнасио прикрестился, глядя в потолок. Солосар чему-то усмехнулся про себя. "Довольный произведённым эффектом, Линар испродолжил: Перед тем, как я посвящу вас во все детали, постойте". Из угла гостиной, где находились Руис и Магино, вдруг раздался слабый, но требовательный голос. Донья Анна, услышав его, вздрогнула, пролив себе на подол кофе. Да, сеньор Руис, вежливо остановился комиссар. Что вы хотите? Сухой и едва слышный голос старика произнёс: Анна, к сожалению, не пожелала побеседовать со мной отдельно. Наверное, так было бы лучше, но я согласен поговорить и так. Для меня это важнее, чем всё другое. Анна Все ожидали, что острый на язык старуха выпалит по бывшему мужу из всех своих стволов, но этого не произошло. Она просто повернула в его сторону голову и, открыв рот, слушала. Раймон Руис продолжил: Анна, я вижу тебя, не успев уйти на тот свет. И это самое большое сокровище, которое я только мог себе пожелать. Конечно, я помню тебя другой, молодой, красивой, полной жизни. Помню, что больше всего ты любила солнце и его свет, и я никогда не перестану просить прощения за то, что позволил отобрать его у тебя. Губы Анны Мореды задрожали и искривились. Через волнение и спазмы, раздирающие её грудь, она произнесла: на что мне свет не переживай за меня в моей темноте нет чудовищ я к ней привыкла она мой дом темнота укутывает меня греет и защищает как мать ребёнка а солнечный свет я помню его и мне этого достаточно звуков я боюсь гораздо больше твой голос, например. Он меня из слепых глаз потекли слёзы. Ты узнаёшь его, спросил старик. Конечно. Как я могу его забыть? Прости меня. Прости, если можешь. Анна. Энтони позвала слепая Да, синьора. Ты говорил, что твой отец никогда не рассказывал тебе о том, что между нами произошло. Так и есть. Это надо исправить. Тем более мне и самой в этой истории известно далеко не всё. Анна попробовал возразить Руис. Нет. Пусть знают все. Заодно перестану отшучиваться от вопроса, как так получилось, что вы ослепли, донья Анна. Обычно говорю, что глаза мне выкололи любопытными носами. Надоело. Рассказывай. Раз уж соизволил наконец объявиться. Муженёк,